Глава 11. Мы это выскочило из здания, пока Джейн кричала ему что-то вслед. Протиснулся через толпу фотографов и взял такси в аэропорт Лагуардиа. Затем устроился на заднем сиденье и застыл, глядя невидящим взглядом куда-то вдаль. Финальная сцена из Майкла Клейтона. Майкл Клейтон. Юридический триллер 2007 года с Джорджем Клуни в главной роли. Машина оглушительно заржала тормозами и вильнула в сторону, объезжая подрезавший их автомобиль. Таксист выругался в окно. "Да мы это вдруг дошло. Разбейся они сейчас, на это всем было бы наплевать. Джейн устроили бы настоящее представление, показывая, как она убита горем, а ребята из Рубинхолла, конечно же, собрались бы вместе, рассказали пару историй и выпили за покой души Мэтта Пайна". Но совсем скоро он превратился бы в далёкое воспоминание, о говорили бы о нём только в контексте неудач, семейных проклятий или известных трагедий. Одного паину несправедливо засадили за решётку, четверо других погибли в результате идиотского несчастного случая, уехав в отпуск, а ещё один, как там его звали, попал в аварию по пути в аэропорт, куда направлялся, чтобы забрать тела покойных родственников, и тоже умер. И все без конца повторяли бы «Лови момент, если не хочешь, чтобы и тебя постигла судьба Пайнов». «Нет, мой час еще не настал», — подумал Мэтт, когда такси остановилось у терминала аэропорта. Он направился к стойке регистрации, назвал сотруднику с суровым лицом код подтверждения брони, полученный от агента ФБР, и забрал билет. После чего нашел банкомат и облегченно вздохнул, когда после нескольких попыток все же вспомнил пин-код карты для экстренных случаев. «Десять-десять». пароль, который его родители всегда устанавливали по умолчанию. 10 октября. Именно в этот день они познакомились в колледже. Его поглотила новая волна скорби. Сунув в карман 500 долларов, он подвергся всем пыткам путешествия на самолёте: отстоять длинную очередь, снять обувь, доказать, что не везёшь никакой жидкости, и вскоре уже шагал к выходу на посадку с дорожной сумкой на плече. Устроившись в кресле, Мэт долго смотрел на бетонированную площадку. В лучах утреннего солнца взлетали и садились лайнеры. В этой точке во времени сошлись тысячи и тысячи незнакомцев, пути которых больше никогда не пересекутся. Песчинки на пляже, муравьи на холме. Нет, от этих нездоровых мыслей надо избавляться. К половине 10:00 у выхода на посадку собралась целая толпа. Именно в этот момент Мэтта охватило чувство, что за ним наблюдают. Он внимательно огляделся. Бизнесмены, без конца болтающие по мобильникам, студенты колледжей с дорожными подушками на шеях и прилично одетые путешественники. Однако никого подозрительного так и не заметил. Но в том, что за ним следят, ничуть не сомневался. Это чувство было ему хорошо знакомо. Мэтт, хотя и отказался от участия в том фильме, но не мог вырезать себя из семейных фотографий и старых выпусков новостей, которыми снабдили 10 эпизодов, сопровождаемых навязчивой мелодией, перегруженной виолончелью и скрипкой. После выхода фильма на него то и дело бросали взгляды в духе: "Где-то я тебя видел". Настоящие сторонники Денни Пайна тут же проводили связь, и Мэтту приходилось отказываться от селфи с ними или отклонять объятия, ссылаясь на то, что он не тактильный. Помимо своей воли он стал частью национальной тайны. Это как угадайки, в которой журналисты, а вместе с ними и диванные сыщики из интернета, выдвигали замысловатые теории и тратили невероятное количество времени, пытаясь разобраться в этом деле. Шоу задело всяк за живое. Красивую молодую девушку изувечили самым жутким образом. Выдвинули ложные обвинения против парня, типичного американца. в самом уродливом свете выставили небольшой городок, а истинных подозреваемых, как водится, проглядели. На одного из них, Бобби Рая Хейза, документалка указывала в особенности. Он отбывал срок за убийство нескольких молодых женщин, которых насиловал, убивал, а потом раскраивал им костями черепа. Журналисты, явно страдающие недостатком фантазии, окрестили его Крушителем. В зависимости от происхождения клан Хейзев называли белой швалью, деревенщиной или чмом. После шоу им доставались эпитеты и похлеще. А самый младший их отпрыск, устрашающий Бобби Рей с окулярими глазами, будто явился прямо с кастинга на роль зловещего маньяка-убийцы. Мэт засёк типа, который усиленно делал вид, будто даже не собирается на него пялиться, полное соответствие профилю. Фанаты Дэнни Пайна были люди состоятельные, не очень понимающие, что такое ложное обвинение, и даже не догадывающиеся, насколько часто это происходит с беднотой. Стоило им хоть пару минут поговорить с отцом Мэтта, как он все уши прожужжал бы о 2538 осужденных, содержащихся в государственном перечне восстановленных в правах, которые в общей сложности провели 22 540 лет в тюрьме за преступления, которых не совершали. Маттио, донёсся сзади голос. Та самая женщина, агент ФБР. Келлер. "Здравствуйте", поздоровался он. "Я слышала, вам утром пришлось поволноваться". Маттио ничего не понял. А парни, толкнувшими его на улицу, он никому не сообщал. А произошло это каких-то пару часов назад. Женщина подняла телефон, на экране которого красовалась статья с какого-то новостного сайта. Оставшийся в живых член семьи из природы насилия подвергся нападению. Мэт застонал. Кроме того, очерк о вашей семье опубликован в нынешнем утреннем выпуске Times, добавила она предупреждающим тоном. Вы в порядке? Что там произошло? На вас и правда напали? Мэт рассказал ей о типе со шрамом от зайчей губы. Почему вы не позвонили мне или не сообщили в департамент полиции Нью-Йорка? А если это Да я в порядке, подумаешь, пару синюков получил. Я особо не разглядел этого парня, он у меня ничего не взял, так что и сообщать было не о чем. Келлер от его ответа в восторг не пришла. Вытащив из сумочки клочок бумаги, она сказала: "Это имя сотрудника консульства, который встретит вас в аэропорту. Он хоть и знает, куда вас отвезти, и на всякий случай написала вам адрес полицейского участка и фамилию офицера, ведущего расследование". Мэт бросил взгляд на листок, сложил его и сунул в карман, где уже лежал паспорт. "Будем надеяться, всё это исключительно для проформы", сказала Келлер. "Подпишите бумаги, и они выдадут т- словом, позволят вам забрать семью. Консульство поможет оформить документы для их отправки домой". Мэт кивнул. Келлер протянула ему экземпляр Times. Он бросил взгляд на первую полосу. От фотографии его будто ударили под дых. Селфи его родных дурачившихся на фоне вывески аэропорта Канкуна, где журналиги Times чёрт их побрал раздобыли этот снимок. Тут до него дошло. Мама по всей видимости разместила его на своей страничке на Фейсбуке. Здесь и далее упоминаются принадлежащие компании Meta Platforms Incorporated социальные сети Instagram и Facebook, деятельность которых 21 марта 2022 года была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Там она усиленно делала вид, что в их семье всё хорошо. Под фотографией шла подпись: Evan Payne 51, Olivia Payne 51, Margaret Payne 17, Thomas Payne 6. Ещё ниже шли два отдельных снимка с изображениями оставшихся в живых братьев. Фотка, которую Мэт сделал прошлым летом и разместил на том же Фейсбуке. Тюремное фото Дени Не хочу это читать. А я вас и не прошу, ответила Келлер. Дело в том, что местные полицейские плохо идут на контакт. Так что если понадобится лишнее доказательство того, что это ваша семья, снимок может помочь, а заодно и напомнит им, что мир внимательно следит за тем, как они разбираются с этим делом. Откуда-то сверху донёсся искажённый динамиками голос. Разобрать слова было трудно, но пассажиры выстроились в очередь на посадку. Ладно, — произнес он. — Кажется, мне пора. — С этим вам, пожалуй, будет легче. Келлер протянула Мэтту его бумажник и смартфон. — Спасибо. Вы даже не представляете, каких трудов нам это стоило. Тот вышибала устроил целый бизнес по продаже телефонов. А денег в бумажнике не оказалось. Их там и не было. Мэтт посмотрел на экран айфона, растрескавшийся после того, как он сто раз его ронял. Телефон был полностью заряжен, наверняка благодаря Келлер. На обои Джинн поставила собственную фотку, на которой выглядела особенно потрясно. Нашли там что-нибудь полезное? А мы не искали. У нас не было вашего пароля и разрешения тоже. Келлер прямо посмотрел на него. Вы не против? Ткнув большим пальцем в сенсор, Мэт разблокировал смартфон, сделал глубокий вдох и перешёл к сообщениям. Их накопилось не одна сотня, многие с незнакомых номеров и несколько десятков от друзей. от отца ничего не было. Одно пришло от матери, которая говорила, что любит его, и они сели в самолёт. Она так делала каждый раз, когда куда-то летела. Роковая предусмотрительность на тот случай, если самолёт вдруг рухнет вниз. Вдруг его взгляд привлекло ещё одно сообщение, непрочитанное, от Мегги. Фрагмент шоу Природа насилия. Сезон 1, эпизод 4. Холмс и Ватсон. Дома у семейства Пайн. Рабочий кабинет. За громоздким столом сидит 12-летняя Мэгги Пайн. Комната забита коробками с архивами документов и горами бумаг. На фоне импровизированная схема преступления, составленная из красных линий, протянутых между фотографиями, вырезками из газет и прочими уликами, прикрепленными к доске кнопками. На девочке футболка с изображением лошади, на зубах брекеты. Мэгги. Мой брат Мэт обожает кино и смотрит фильмы целыми пачками. Поэтому как-то вечером, когда ко мне в гости с ночёвкой пришла лучшая подруга, мы решили за ним последить. Я увидела кусочек фильма. Не помню, как он называется, но там было что-то про юристов, которые спасли всё, покопавшись в папках и кабинете какого-то прокурора. И тогда мне в голову пришла мысль. Далее идёт крупный план рук Мегги в тот момент, когда она роется в папках и извлекает из них ворох бумаг. О этой находке девочка лучится гордостью. Мэгги. В итоге, когда мы вернулись обратно в Небраску, чтобы навестить дедушку, я пошла к окружному прокурору, сказала ей, что готовлю для школы проект, ничуть не солгав, потому как мне разрешила так поступить миссис Мелхус. Получила разрешение покопаться в старых делах и обнаружила вот это. Студия. Эван Пайн сидит на табуретке. Позади него чёрный фон. Эван. Мэгги принесла мне копии материалов нескольких полицейских допросов. В одном из них говорилось о подозрительном мужчине, присутствовавшем на той самой вечеринке, где в последний раз видели Шарлотту живой. В другом была информация от анонима, который позвонил в полицию и сказал, что убийство Шарлотты очень похоже на два других, совершённых в Канзасе. Уже после того, как Дэнни отправили за решётку в Канзасе, Небраске и Миссури, аналогичным образом были убиты ещё несколько девушек. Каждый из них тоже разможали голову большим камнем. Вставка. Газетный заголовок. Прорыв в деле Крушителя. В Плейнвилли по обвинению в совершении серии жестоких убийств произведён арест. Эвен. Обвинение эту информацию проигнорировало. Присмотреть мы тогда внимательней к Крушителю. Вполне вероятно, сейчас нас здесь просто бы не было. Отказ предоставить адвокату Денни эти сведения шёл вразрез с законом. Ведь при их рассмотрении могли отыскаться улики, доказывающие его невиновность. В результате у нас появилась первая возможность повторно обжаловать приговор. Дома у семейства Пайн. Рабочий кабинет. Эван и Мегги сидят вместе за столом и изучают досье. Эван. За кадры голос. С тех пор мы с Макпай и работаем. Холмс и Ватсон. Хотя кто из нас кто, я точно сказать не могу.